Глава восемнадцатая. Ты мне не брат. «Хорошая девочка», — усмехнулся я, расходясь на лестнице с симпатичной девицей лет восемнадцати. Вид она имела бледный, глаза испуганные. На первом этаже я остановился и прислушался. Хм, «Да, все верно. Это из-за ее визита Регина Ильинична меня так спешно выпроводила. Но сказать все, что нужно, все-таки успела, до того, как затрезвонил телефон». Целая медицинская мафия у них, похоже, с расценками и паролями-отзывами. Для своих, которые по рекомендации знакомых докторов приходят, один ценник. Для случайных людей, которые откуда-то узнали, другой. Кроме того, залетных Регина Ильинична согласно было принимать только в своем кабинете в женской консультации. Такса, список услуг, цветы и конфеты не пьем. Так ужасно мило. Однако в доверенные лица я пока что явно не попал. И это было понятно, в принципе, ведь заплатные конфиденциальные услуги милейшая Регини может прилететь по шапке не только штрафом, отлучением от практики, но и, возможно, реальным тюремным сроком. Так что поговорить с моей хорошей девочкой она согласилась, но не больше. Вроде как просто жизненный совет дать, без далеко идущих последствий. И для этого ей нужно было прийти в консультацию в часы ее работы, которые я тщательно записал в свой блокнот. Отстоять очередь и сказать в кабинете, что она от Ивана Мельникова. Ну а потом, как пойдет. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я остановился у ближайшего телефона автомата, выбрал из россыпи мелочи двушку и набрал номер веника. Я показал пропуск и протиснулся через турникет проходной. Нахмурился. Что-то было не так. Как-то странно на меня оглядываются. «Хихикают?» Пришлось стряхнуть задумчивость и оглядеться. И сразу понял, в чем дело. Плакат на доске объявлений с большими буквами «Позор драчунам Хм, интересно, кто рисовал? Довольно талантливо ухвачены черты в двух сцепившихся фигурах рядом с прямоугольником двери с табличкой «Столовая». Несложно опознать меня и Мишку. Правда, чтобы никто не ошибся, участники были подписаны а внизу печатными буквами сообщение. В среду в 14.00 состоится товарищеский суд в кабинете номер 206. Ну, зашибись, блин, всю жизнь мечтал. Значит, сегодня СС устроит мне головомойку, а завтра меня будут стыдить все активисты коллектива. Ну что ж, соберись, Жан Михайлович, придется тебе стряхнуть пыль со своего дара красноречия. Я взбежал по лестнице и распахнул дверь редакции. «Мельников, 8-47», — голосом отличницы сообщила Даша. «Рановато сегодня, душа моя». «Дома не сиделась. Хотелось срочно взяться за работу», — в тон ей ответил я, бросив взгляд на уткнувшегося в ворох каких-то бумажек эсэса. Тот едва заметно кивнул и больше никак на мое появление не отреагировал. «Они что, не заметили плакат на проходной?» Я пожал плечами и критически изучил список своих заданий, за которые я пока что не принимался. текс О пользе РАЦ-предложений Производственная гимнастика – залог здоровья работников Обзор международных отношений по материалам советских газет Передовой опыт санаторно-курортного лечения скука Скукота, впрочем Я опять встряхнулся Скучно тем, кто не существует Вот что. И подобный список — это вовсе не повод писать левой задней пяткой, а вызов моему журналистскому профессионализму. Давай, Жан Михайлович, покажи высший класс. Ты же можешь на любую тему писать так, чтобы у читателей подгорело, чтобы им хотелось поспорить, чтобы они продолжения ждали, как манны небесной. Буквально на днях в Курилке обсуждали прохладную историю про мастера цеха вулканизации, который придумал какую-то присадку или что-то такое, но сделал это втихаря, потому что человек необщительный и хмурый. А какой-то ушлый Петрович подсмотрел, оформил раз предложение, получил надбавку. Блин, ни черта не разбираюсь пока что в производстве. Надо бы в цехе вулканизации о подробностях расспросить. Кажется, эти двое потом подрались или просто поспорили на повышенных оборотах. Пальцы зачесались. Я достал из ящика стола лист бумаги, взял ручку, посмотрел на потолок для вдохновения и вывел. Главному редактору газеты новокиневский шинник» заявление. «Я, Мельников Иван Алексеевич, прошу выделить мне рабочее время вне редакции на сбор материала о статье про рационализаторов». Примерный маршрут моего движения по заводу таков. Пункт 1. Редакция газеты. Пункт второй Цех вулканизации. Пункт 3. Редакция газеты. Примерное время отсутствия в редакции – 1 час. Дата – подпись. Я встал из-за стола и положил перед редактором свое заявление. Прямо поверх писем, которые он читал. «Хо! Только сейчас понял, что именно он читает». Это же мои девочки, которые не нашли в выпуске свежего номера рубрики с письмами и слезно просят вернуть ее обратно. Настоящая одушина. Хочется знать, что ты не одна такая, помогает взбодриться и чувствовать себя хорошо. Неужели Нона подсуетилась? Или это собственная инициатива читательниц? Второе было бы предпочтительней, конечно. Хотя рубрика молодая, по-настоящему привыкнуть еще не успели. Мельников... СС пробежал глазами по моему заявлению. Поморщился. «Сядь!» «Сергей Семенович, но мне и правда нужно собрать материал для статьи!» С энтузиазмом возразил я. «Не могу же я писать про рацпредложение из головы. Мне надо пообщаться с рационализаторами, и только потом...» «Сядь, Мельников!» Повторил СС уже громче. «Черт! Наверное, сейчас все-таки устроит головомойку насчет драки!» Подумал я и опустился на стул перед столом главного редактора. — Ты знаешь, что это такое? — раздраженно сказал эсэс и хлопнул ладонями по столу, заваленному письмами. — Редакционная почта? — с невинным видом спросил я. — Здесь семьдесят два письма, — сухо сказал он, — и семьдесят из них просят, требуют и умоляют вернуть рубрику про... Он сделал паузу и скривил презрительную рожу. — Про семейные отношения. «Сергей Семенович, а вы женаты?» С тем же невинным видом поинтересовался я. «Нет!» — СС грозно сверкнул глазами. «Ах да, как я мог забыть! Он же женился на Тарапыговой и быстро с ней развелся, только чтобы фамилию сменить. Потому что под прошлой фамилией у него имелся диагноз, с которым бы его никогда не допустили к должности с управлением людьми». «Понимаете, Сергей Семенович?» — начал я задушевным тоном. Хорошая и крепкая семья — это, можно сказать, залог хорошей работы. Человек, у которого неладно дома, у станка тоже будет халявить, потому что в голове у него будет каша. А задача нашей заводской газеты прежде всего в том, чтобы учитывать все, так сказать, аспекты. — Да что ты в этом понимаешь, мальчишка? — взорвался СС. — Аспекты у него. Учить он меня тут будет, что важно, а что неважно Говори, это ты все устроил, да? «Подговорил своих друзей, чтобы они меня завалили письмами, чтобы я...» «Вы слишком хорошего мнения о количестве моих друзей, Сергей Семенович», — усмехнулся я. «Сергей Семенович, но ведь Иван правду говорит», — сказала со своего места Даша. «Мы же в газете публикуем кроссворд и колонку юмора, а ведь это тоже никак не отражает наше производство». «Кроссворд — это гимнастика для ума», — резко бросил СС. «Все-таки он тупой». — подумал я и посмотрел на редактора с отеческой нежностью. — Так что вы предлагаете, Сергей Семенович? — спросил я, едва заметно улыбнувшись. — Понятно же, что он хотел сорвать на мне злость, и не более чем. Пристыдить взорвавшегося молокососа, на сторону которого неожиданно встали работники завода. На самом деле количество писем меня тоже удивило. Как-то даже не думал, что их окажется так много. СС уставился на меня. Ноздри его раздувались, на шее проступили красные пятна. «Вы же опытный газетчик», — сказал я почти подобострастно. «Может быть, вы напишите для этих читателей в слове от главного редактора?» Суровая непримиримость на лице ССа сменилась задумчивостью. «Вообще-то в нашей газете не было колонки редактора. Ее заменяла «Сухая передовица», составленная из лозунгов и перечисления наших достижений, текущих и будущих, к которым мы только стремимся. Культ личности редакторов был обычно свойственен скорее журналам, чем многотиражкам. Но ничего не мешает же воздвигнуть этот нерукотворный памятник. «Интересная мысль, Мельников», — после долгой паузы сказал СС. «Так я и поступлю». «А что с моим заявлением?» Живо поинтересовался я, пока на его лице снова не появилось выражение «У меня под носом нагадил помойный кот». Ну или он не вспомнил, что мне нужно устроить внушение насчет того, что драться на заводе нельзя. «Так», — он снова взял бумажку и пробежал по ней глазами. «Так, цех вулканизации. Хорошо, разрешаю отлучиться». Он взял ручку, вывел размашистым росчерком в нижнем правом углу слово «разрешаю» и расписался. Потом выдвинул ящик стола, достал оттуда картонную папку и положил мое заявление туда. Задвинул ящик. Я завороженно смотрел за его действиями. Похоже, мой троллинг не удался ни разу. «Дарья, пометь в журнале время отсутствия в редакции!» — скомандовал он. Я вскочил, мимолетно подмигнул Даше и торопливо выбежал за дверь. Подошел к окну в конце коридора. Уперся лбом в бомб стекло. Анонимку на него написать, что ли? Ведь объективно, практически любой другой кандидат будет лучше, чем СС в этом кресле. И только сейчас понял, что время уже половина десятого, а Эдика все еще на работе нет. Приболел после вчерашних разъездов с начальником? Много думаешь, Жан Михайлович? Ехидно сказал мне внутренний голос. Я отлип от окна и бодро зашагал к стеклянной галереи. Сначала работа, интриги потом. Уволить молодого специалиста можно только в том случае, если он сам активно подставляется. Я такой возможности этому придурку не предоставлю. Пусть изворачивается как-то иначе. Разговаривать с рабочими я любил, хотя частенько при этом у меня возникало чувство, что я общаюсь с иностранцем на незнакомом совершенно языке. Или даже не так. Язык вроде знаком, Вот только понимаю, я с пятого на десятое. Помнится, я так впервые с болгарином столкнулся. Та же история. Он говорит слова вроде бы понятные. И даже интонации какие надо. Но мозг от противоречия прямо-таки взрывается. Так и здесь. Рабочие варятся в своем уютном маленьком мире, пахнущем резиной, серой и еще черт знает какими химикатами. Кто-то реально болеет за свое дело всей душой кому-то плевать на него с высокой колокольни. Историю о ворованном распредложении мне, разумеется, пересказали во всех подробностях и ткнули пальцем в главного героя, разговорить которого было сложнее, но все-таки удалось. Интересный оказался тип. Обычно на завод ведь как попадают. Заканчивают восемь классов, приходят в отдел кадров, проходят медкомиссию. И если все хорошо, то устраиваются учениками. Восемнадцать уходят служить, а через два года возвращаются к своему конвейеру и пашут уже до пенсии. Но Захар Тарасович оказался не из таких. Он был школьным учителем физики, потом женился, родились у него близнецы, и зарплаты стало резко не хватать. Он прикинул палец к носу и решил, что заводской дауншифтинг его спасет, потому что в школе он получал 130 рублей, а на заводе... 220. И мог бы и больше, если бы распредложение оформил. Я уволок его в курилку. Хотя тот тоже, как и я, не курил. Мы с ним поболтали по душам. Насчет карьерного роста и всего такого прочего. Что он с его образованием мог бы инженером работать. Но вот ведь не задача Зарплата инженера немногим отличается от зарплаты учителя. А ему нужно двоих пацанов поднимать еще. В этом году они в школу пойдут, а значит, расходов еще больше станет. Я слушал, кивал, делал пометки, а в голове начал складываться образ будущей статьи. Страшно хотелось сбегать за Мишкой, чтобы он снял портрет Захара. Очень уж колоритно тот выглядел со своим интеллигентным лицом, перемазанным сажей. Мишка! Я посмотрел на часы. Отведенное мне на сбор информации время заканчивалось. Не успею найти Михаси и поболтать. Жаль значит, встретимся только на товарищеском суде. А это так себе место для примирения. По дороге в редакцию я так и эдак крутил в голове полученную информацию. Эх, далеко еще до свободы слова. А то бы из этой истории такую скандальную конфетку можно было сделать. Пальчики оближешь. Сейчас придется подавать иначе. Впрочем, если сделать из нее злободневный фильетон в котором продернуть эгоизм сидящих на своих знаниях и навыках работников, то... «Иван!» Окрик застал меня уже почти на пороге. Я остановился и повернулся к Игорю, который приближался ко мне грозным, размашистым шагом. «Что-то случилось?» равнодушно поинтересовался я. «По лицу того было понятно, что да, случилось, иначе бы он и близко ко мне не подошел». «Случилось?» Глаза Игоря презрительно сузились. «Ты меня позоришь! Вот что случилось!» «Стоп, стоп, стоп, Игорь! Давай помедленнее!» Я ироничнее приподнял бровь. «Я не поспеваю за твоими претензиями!» «Слушай сюда, не доносок Игорь уперся кулаком в стену и навис надо мной. «Свою личную жизнь ты можешь устраивать, как тебе заблагорассудится! Но не смей тащить ее на завод!» «Меня из-за тебя к директору вызывали и устроили настоящий разнос!» «Не понял», — хмыкнул я, — «а мне почему никто ничего не сказал?» «Потому что ты молокосос еще, с тебя взятки гладкие, понял?» Прошипел Игорь. «А перед начальством за тебя отвечаю я, что вовремя не заметил и не пресек». «Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал я. «О твоем приводе в милицию, вот о чем!» Громким шепотом сказал Игорь, и глаза его злобно сверкнули. «Чего?» — удивился я. «Ты про что вообще говоришь?» «Устроил дебош в больнице, девушку избил у всех на глазах!» Продолжал выговаривать Игорь. Пара девиц из бухгалтерии стояли неподалеку и активно прислушивались к нашему разговору. «Это чушь какая-то!» — я тряхнул головой. «Игорь, что ты плетешь? Никого я не бил». «После всех твоих выкрутасов я ни на грош тебе не верю, понял?» громко сказал он. «Мало того, что ты там в Москве связался с какими-то проходимцами, так ты и в Новокеневске продолжаешь все то же самое». «Он явно устраивает какое-то шоу», — подумал я. «В коридоре слишком многолюдно для конфиденциального разговора». «Ничего подобного не было», — сказал я. «Тебе кто-то наврал». «Хочешь сказать, Аня сама себя избила?» Губы Игоря презрительно скривились. «Чтобы тебя оговорить, немноговато ли чести?» «Она странная девушка». Я пожал плечами. «Значит так, Иван». Зло чеканил Игорь. Уже вполне громко, даже не делая вид, что пытается шептать. «Работает на публику, гад». Уже через пять минут эти две кумушки растрезвонят по всему заводу, что я избил какую-то Аню, устроил дебош в больнице и попал в милицию. Сука! Слушай сюда, я тебя в последний раз предупреждаю. Бросай свои темные дела, понял? Не знаю, с кем ты там в Москве связался, но здесь этот номер у тебя не пройдет. Еще раз услышу, что ты устроил что-то подобное. Ты пробкой вылетишь с завода. И журналистом тебе больше не работать. Будешь до конца жизни улицы подметать и сортиры чистить. Я думал, что по темным делам в нашей семье только ты специалист. Ответил я, едва заметно усмехнувшись. Куда мне до старшего брата? Вот тут его глаза полыхнули такой ненавистью, которой я даже не ожидал. Он приблизил ко мне лицо и прошептал так, чтобы никто, кроме меня, не слышал. «Не знаю, кто ты такой, парень, но никакой ты мне не брат. Понял?»